Глава 5 «Долбанные кровопийцы!» С каждым нашим шагом лес становился все гуще и дремучей, и чем дальше, тем сильнее гудели тучи местных комаров, желающих полакомиться моей кровушкой. «Нет ли какого заклинания?» — взмолилась я, отбиваясь от них чуть ли не ногами. «Или я не дойду?» «Судя по последним нескольким часам пути, я уже не против такого исхода», — призналась противная часть Велидара. «И что ж такого случилось за последние несколько часов?» Возмутилась я. «Попросила 15 минут на отдых и отпросилась в кустике?» «С такими задержками мы дойдем на несколько дней позже», явно преувеличивая отозвался мужчина. В ответ я только закатила глаза и демонстративно опустилась на поваленное дерево. «Ничего не хочу сказать, но как спутник ты просто ужасный». «Так ты уже сказала». Он остановился, окинул меня недовольным взглядом. «О, нет, я еще ничего не сказала». Покачала я головой, протягивая перед собой зудящие от усталости ноги. «Неужели у вас тут ни карет, ни лошадей? Может, ковры самолета?» «По этой дороге тебе бы пришлось везти животное под узцы. Колдун смиренно скинул на землю свою сумку. «Хорошо, твоя взяла. Привал. Все равно скоро стемнеет». «Мы весь день идем?» Удивилась я, пытаясь рассмотреть хоть что-то через кроны деревьев. «Не совсем, но к ночлегу лучше уже начать готовиться». «Отлично!» Я встала и осмотрелась. «Куда ставим палатку?» Я была несколько раз в походах и приблизительно понимала, как все обустраивается. Я сейчас готова была блеснуть знаниями сбора палаток. «Кого?» – хмыкнул мужчина. «Какую палатку?» «В которой будем спать». «Выбирай любое место», – провел перед собой рукой мужчина. Только у того дерева не советую. Там муравейник. Вот где-то тут я поняла, что этот поход будет сильно отличаться от тех, в которых я побывала. Но ты обустраивайся пока, а я на охоту. Добил меня вил, Скинул плащ и попросту растворился в зелени леса. Прекрасно. Я вновь осмотрелась и со вздохом пошла собирать хворост. Костер нам в любом случае понадобится. Если не диких зверей отпугивать, то согреться холодной ночью точно. Когда я натягала несколько охапок относительно сухих веток, Вил вернулся. К его поясу рядом с мечом были приточены тушки двух серых зайцев. «А ты не настолько бесполезна!» То ли правдиво, то ли с издевкой произнес Велидар. бросив взгляд на кучу хвороста. «Освежуй пока!» Тушки зайцев упали к моим ногам. Я бросила на них только один короткий взгляд, как в горло поступила тошнота. «А может ты это? Самых...» их того самого. Я удостоилась еще одного высокомерного взгляда от защитника, после чего он вытащил из сумки уже знакомый мне нож и сам принялся освежевывать тушки. Я же в это время предпочла находиться как можно дальше. Нет, нет, я понимала, как добывается мясо, какую обработку проходит для того, чтобы дойти до прилавков супермаркета, но знать и наблюдать немного разные вещи. В какой-то момент мне даже захотелось стать вегетарианкой. Ну, до того самого, когда желудок скрутил от голода. «Разожги тогда пока костёр». Прилетело мне новое поручение приказным тоном. Или этого ты тоже не можешь? Признаваться в том, что без зажигалки или спичек этого сделать я не могу, пока не хотелось. Потому я приступила к сбору листвы для розжига и камешков, которыми нужно было обложить костёр. Через несколько минут шалаш из веток был готов. «Чем разжигать?» Как бы невзначай поинтересовалась я у колдуна. Он, не глядя, махнул рукой, с его пальцев сорвалась искорка и упала прямиком в кучку листьев под ветками. «Спим посменно?» – вновь заговорила я, раздувая пламя. От листиков поднималась тонкая струйка дыма. «Самый лучший вариант. Но сомневаюсь, что от тебя будет много толку в дежурстве». Не удержался от подкола вил. «Нет, ну что за человек? Может, я зря пошла с ним?» Мало ли, какие еще приступы этого колдуна бывают. Он-то меня один раз уже пытался прирезать. Мне же лучше, пожалая плечами. Ты не выспишься, будешь больше бурчать завтра, но медленнее двигаться. Защитник бросил в мою сторону недовольный взгляд. Тогда до полуночи на дежурстве ты. А я-то надеялась на безмятежный сон в тепле костерка, который ты будешь поддерживать. Не осталось долгу я. Ну, как знаешь. Эти перепалки меня порядком раздражали, и я совершенно не хотела в них участвовать. Но и молчать было как-то неправильно, когда к тебе обращаются. Особенно так. Вроде бы и не оскорбляют напрямую, но подкалывают и указывают на какое-то призрачное место. Вскоре над открытым огнем жарились кусочки крольчатины, нанизанные на ветку. Велидар следил, чтобы они не подгорали, а я откровенно зевала. Как бы я ни храбрилась... Усталость после сегодняшнего путешествия давила на плечи довольно ощутимо. Приятного. Мужчина протянул мне одну из веточек и сел напротив со своей порцией ужина. «Все еще не хочешь рассказать мне об устройстве этого мира?» Спросил я, вгрызаясь обжигающие губы мяса. «А ты все еще хочешь послушать?» Странный вопрос, при учете всего того, что вокруг происходит. Защитник вытащил из сумки деревянную флягу, отхлебнул из нее и медленно заговорил. «Странная ты девушка, Александра. Вроде и бояться меня должна. А идешь в лес, расспрашиваешь, доверяешь. Почему?» Его вопрос поставил меня в тупик. «Честно, может, где-то внутри я боюсь происходящего, но это не мешает мне понимать тебя. Да и что поделать, если ты мой единственный шанс на возвращение домой?» Попытка превратить ответ в шутку успехом не увенчалась, но Велидар кивнул, а спустя мгновение заговорил опять. «Ну, если ты так хочешь экскурс в историю, Александра, то начать стоит с того, что произошло 1053 года назад». Не сказать, что я очень любила историю, но сейчас устроилась поудобнее на поваленном бревне и приготовилась запоминать. В тот год земли были разделены между семью тронами, семью ведьмами и королевами. Поговаривают, что сила им пала даром от богов. Но правда ли это или легенды, никто не знает. Порядок сохранился. Семь тронов и семь ведьм на них. За каждым закреплена территории. В них входят страны, государства, поселения. Но все правители и старосты подчиняются именно властвующим над их землями ведьмам. Признаться, я ожидала услышать более понятную для меня версию устройства мира. Но только это не помешало мне слушать Велидара с интересом. Семь территорий – это не семь кусков земли, Александра. Это части природы. Изумрудный трон властвует над лесами и болотами. Алмазный отвечает за снежные земли, которые протянулись на севере нашего мира. Интарный повелевает всем, что лежит в саваннах и пустынях. Рубиновый господствует над горными массивами, пещерами и подземными селениями. А обсидиановый обладает территориями, расположенными между лесами и саваннами. Равнины, долины и бескрайние степи. Аметистовый правит магическим кристальным лесом. Это самые небольшие территории, которые у нас существуют. Поговаривают даже, что кристальный лес появился уже после возникновения седьмого трона. Он замолчал, грызся зубами в мясо. «Так, я насчитала шесть только. Какой седьмой?» «Сапфировый». Спустя секунду отозвался защитник. «С ним все сложнее». Находится он в замке в стране рек. Но по факту сапфировая ведьма властвует над всеми водоемами этого мира. Может перемещаться между ними вместе со своим замком. В моей голове что-то щелкнуло, а на языке возник следующий вопрос. А разве остальные так не могут? Это ведь ты меня через дерево в замок отправил. Я говорю о перемещении самого трона и защитных укреплений вокруг него, покачал головой мужчина. «Ведьма и ее защитник могут путешествовать по подчиняющимся землям». «Ты верно подметила? Я могу попасть в замок через любое из деревьев. Но из замка переместиться в любую точку лесов или болот не могу. Изумрудная ведьма может». Я нахмурилась. «А разве болото? Это не водоемы? Почему они подчиняются изумрудному, а не сапфировому трону?» «Слишком много вопросов, Александра». Устало вздохнул Велидар. Болота были спорными территориями, как и многие другие. Первый союз семерых был собран как раз по этим вопросам. Ведьмы тогда договорились, что слишком много территорий с морями и океанами придется на один трон. Болота отошли изумрудному. Признаться, я не понимала, почему синяя ведьма отказалась от дополнительной власти. Но с вопросами решила больше не лезть. Велидар на них как-то сильно болезненно реагировал. У каждой ведьмы есть личный наемник. Охранник, колдун. Он же защитник. Это лучшие из лучших. Те, кто отвечает головой за сохранность ведьмы. Ближайшие советники, доверенные лица. Именно на нас лежит ответственность. Ты хочешь сказать, что тебя могут наказать за... Смерть изумрудной ведьмы? Упавшим голосом поинтересовалась я. Могут. Но перед этим мне нужно отыскать ее убийцу. А после я понесу наказание за свою оплошность. Он так спокойно об этом говорил, что у меня мрошки по коже побежали. Но ведь... Разве ты виноват? Виноват. Я не смог ее защитить. В голосе колдуна слышалась боль. А что произошло? Как можно аккуратнее поинтересовалась я. Если расскажешь, может, я помогу чем? Чем ты можешь помочь, Александра? Хмыкнул колдун. Убийцу найдешь? Или знаешь, среди кого стоит искать? В моем мире? Тихо произнесла и опуская взгляд. Первым делом проверяют родных и близких убитого. Довольно часто убийца входит в этот круг. «Сейчас ты хотела сказать, что это я убил, Винфай?» Процедил сквозь зубы колдун. «Нет, я вскинула на него взгляд. Я хотела сказать, что искать нужно среди близких людей». «У ведьм нет никого ближе защитника и преемницы». «То есть тебя накажут в любом случае?» «Да». Я понесу наказание, потому что не выполнил свой долг. Убить её я не мог, потому как принёс клятву верности. Ни своими руками, ни чужими. Но я отыщу того, кто это сделал, и перережу ему глотку. Я коснулась совсем не той темы, которую готова была поддержать. Вообще не стоило заводить в эту сторону разговор. Тоже мне, будущий психолог, могла и головой подумать перед тем, как поднимать этот вопрос. «Ладно, опустим это». «Тебя не касается вопрос гибели Винфай», — спокойно произнес мужчина. «Разбуди меня, как луна окажется над костром». «Хорошо. И прости, Вил. Он мазнул по мне взглядом. «Лучше бы ты оставалась в замке Александра. Этот мир чужой для тебя и непонятный. А если правитель Тархенда решит привести мой приговор в исполнение до появления новой изумрудной ведьмы, ты останешься тут совершенно одна». «У меня похолодели кончики пальцев». И нет, вовсе не от мысли, что я окажусь тут одна, от того, что единственный знакомый мне человек погибнет из-за чужого преступления. В случае моей неудачи ты можешь обратиться к другим ведьмам, произнес она, опускаясь на свой плащ. Возможно, они помогут. Пусть это будет твоим запасным планом. Он повернулся на бок и практически моментально уснул. Дыхание углубилось, тело расслабилось. А я так сидела на повальном бревне, как пришибленная. Описанные Велидаром перспективы меня совершенно не радовали. Но что я могу сделать, чтобы ему помочь? Я кусала губы, ворочала в костре ветки, подбрасывала новые и пыталась найти выход из безвыходного положения. Даже не сразу услышала, как кусты поблизости затрещали, зашелестела трава. А когда повернулась, то с трудом проглотила крик ужаса. И чаще на меня смотрел огромный бурый медведь.